Глава девятая. Невероятная дуэль. Отставной тромбанист Грак, отправляясь в музыкальную лавочку, теперь редко задерживался в пути. Поговорить стало совсем не с кем. Немногие знакомые вспоминали короля, который, оказывается, был славный малый, граждан не притеснял и не казнил, если не было крайней необходимости. Не то что теперь, когда даже за анекдоты бросали со скалы акулам людоедом но еще больше люди жалели королеву Соловья. Тереза была настоящей королевой, всем сердцем заботилась о своих подданных, а сколько музыкальных школ было открыто по воле царственной певицы. В самом отдаленном уголке родного острова дети могли научиться играть на любом инструменте, а взрослые всегда пели на работе. Сейчас же за пение наказывали, а школы закрывали, устраивая в них тюрьмы и склады. Граг хорошо помнил слова Терезы. «Все в мире имеет свою музыку, и счастье человека зависит от того, как он звучит. Помните, что красивая музыка и других делает красивее». И правда, на концертах королевы Соловья некоторые не слишком привлекательные девушки расцветали ярче самых ярких роз, и потом не знали, как избавиться от толпы разом набежавших поклонников, повсюду следовавших за необыкновенным сиянием их глаз. И юноши, досаждая соседям, пели хором под окнами таких новоиспеченных красавиц, пели всю ночь, ведь сияние, особенно хорошо заметно, в темное время суток. Еще Тереза говорила, что каждый из людей выводит свою личную тему, которую уже нельзя переписать. И надо стараться звучать чище, чтобы мир стал светлее. Грак, вспоминая эти слова, только качал головой. То, что творилось на родном острове, нельзя было назвать музыкой. К тому же его переживания за Актевиана последние дни непонятным образом усилились. Он не связывал это с черным дирижаблем, грозовым облаком, повисшим над городом, но чем больше волновался за сына, тем крупнее казалось пятно в небе. Дирижабль никуда не летел и не садился, словно клякса на небосводе. Грак, как и все духовики, не был слаб зрением, поскольку всю жизнь играл бровями, а это хорошая гимнастика для глазных мышц. Ему было странно различать перепончатые, как бутоны ядовитых цветов воронки, торчащие из гондолы цепелина. Казалось, они шевелятся на своих стеблях прислушиваясь к происходящему на улицах и под крышами домов. Старик открыл футляр с тромбоном и на сердце сразу посветлело от его солнечной меди. Уже в компании верного друга он вернулся к мыслям об Октавиане. Время от времени их навещали матросы с весточками из Европы, а недавно его мальчик написал, что уяснил простую истину. Выбирая дело в жизни, Человек либо отдыхает душой на работе, либо работа всем весом отдыхает на душе. Там же сказала о любви. Чем она дальше, тем она ближе. Слова сына остались для Гракха загадкой, поскольку его любовь всегда была и рядом, и близко. Он разглядел ее сквозь мундштук тромбона, как астроном звезду в телескоп — когда юная Ама пришла на танцплощадку городского парка. Достаточно было всего раздунуть в ее сторону, чтобы музыка отразилась от глаз красавицы и вернулась к старому холостяку, став еще прекраснее и рассказав о девушке все. Да, женить бы Саммой принесла в каждый уголок их дома полнейшую гармонию. Конечно, когда дети начинали звучать одновременно, дом шатался, но разве была музыка лучше, пусть не стройного и разрушительного, но хора любимых голосов? Погруженные воспоминания, Грак не заметил, как дверь открылась, и в лавочку бачком вошел тучный господин с тростью. Порыв ветра, ворвавшись следом, подхватил оперные партитуры и рассеял по полу, Гракх опомнился и бросился собирать разлетевшиеся листы, на один из которых неловкий посетитель наступил ногой. Ползая на четвереньках, он добрался до штиблеты, стоявшей на заключительной части травиаты. «Позвольте, любезная штиблета!» Язвительный старик похлопал по лаковому носку, различая свое искаженное отражение. «Это слишком трагичный финал, чтобы еще и топтать его». Незнакомец поглядел сверху и убрал ногу. «О, вы не представляете, сколько раз я его скушал! Буквально знаю на зубок!» — воскликнул тоненьким, невяжущимся с внушительной фигурой голоском. Грак не обратил внимания на оговорку и вернулся за прилавок, где принялся аккуратно раскладывать ноты. Незнакомец тем временем осматривал инструменты, медью, серебром и лакированным деревом, заполонившие все вокруг. «У вас богатый выбор», — с видом знатока щелкнул по раструбу тубы. «Вот инструмент, который мне по душе». «А что, собственно, вы хотели, любезный?» Граг из подлобья оглядел безупречный костюм посетителя. «О, сущий пустяк! Мне нужен тромбон, и желательно с историей». Сказанное незнакомцем чего то расстроило старого музыканта. «Ну, знаете, тромбон — это далеко не пустяк», — сказал он, невольно беря инструмент в руки и наводя на широкий до да ушей рот. «Тромбон — это... это...» Что-то вдруг вскипело в душе Гракха, то ли досада, то ли чувство обиды за верного друга, и он в ответ на бестактность, взял и выдул в лицо невеже целую фразу из финала «Всё той же травиаты». «То, что случилось дальше», — поразило музыканта, до глубины души. Оглушительный рев тромбона, не успев наполнить комнату, тут же исчез в приоткрытом рте незнакомца и даже эха не оставил. Грак зажмурился и дунул сильнее. А поскольку, играя на тромбоне, он начинал видеть мир его медным глазом, то сердцу зоркого духовика открылась странная картина. Перед ним на тоненьких ножках-макаронах Качался огромный бурдюк с невероятно широким ртом, беспрестанно жующим неровными волнистыми губами. Глазами бурдюку служили густые меховые ноздри, расставленные широко по краям туловища лица, из боков которого торчали макаронины с ладонями блинами. Блины эти делали круговые движения, словно гладили пустоту музыкального магазинчика. И Гракху вдруг стало ясно, что они ощупывают не просто воздух между прилавком и стенами, а именно ту пустоту, которая появилась после уезда Октавиана, так будто хотят узнать, сколько переживаний отца подвешено рядом с инструментами. Все это было настолько явно, что старик запнулся и открыл глаза. И как только он это сделал, тут же напоролся на острый, как лезвие, ответный взгляд незнакомца. Гракх снова зажмурился и дунул сильнее, начиная небывалую дуэль духовой меди и дышащего железа, которая колола, выскакивая то из одной, то из другой лохматой ноздри, и было неясно, что же это такое. Острый полос, волос или голос самого тромбона, который, отражаясь от чудища, прихватывает его отвратительные черты и ранит сердечный слух». Музыкант перепрыгивал с одной оперы на другую и пытался всячески замести следы и увернуться от разящего взгляда меховых ноздрей, но тот неизменно настигал, а ладони блины, кругами жаря по сиротливой пустоте магазинчика, пытались прилепиться к кулисе и выдернуть ее из тромбона. Через некоторое время гонка утомила старика — Дыхание сбилось, но он отважно наблюдал за происходящим через мунштук, ни на миг не отрывая его от губ. А видел он теперь следующее. Блины все же приклеили кулису, но выдергивать ее не стали, а облепили весь инструмент целиком, словно хотели стать блинчиками с тромбоном. И как только их липкая, наздреватая поверхность сомкнулась со всех сторон, внутри медного друга что-то булькнуло, и перевернулась, а следом и прилавок вместе с нотами встал с ног на голову, но нотные листы на пол не упали, а свесились зеленее на глазах. «Вот это да!» — подумал грах ощущая в манштуке отчетливую кислятину лайма. «Это еще что за фокусы?» Тут перевернутый бурдюк широко открыл кривой рот, Всосал все горькие раздумья отца о сыне и даже не поморщился. А вот тромбон заревел по-ослиному, захрипел, запищал, а потом и вовсе умолк. И в наступившей тишине раздался голос, который шел из бурдючного чрева и плясал по лавочке от самого густого баса до неимоверной тонкости фальцета. Где радуга, старик, где радуга? ревел голос одним махом, перепрыгивая шесть октав. Один конец здесь, а где другой, где другой, пищал пронзительно. Грак понятия не имела, какой радуги речь, но вступать в диалог с таким дьявольским диапазоном у него не было ни малейшего желания. Он все еще фехтовал, пытаясь заслониться от бурдючного лезвия, когда комната вернулась обратно на ноги и, постояв так пару мгновений, опять встала вверх тормашками. И старый музыкант присоединился к листам, гроздьями свисавшим с прилавка, беспомощно созерцая, как тромбон отрывается от его губ и превращается в лимон. Все, что происходило с любимым другом дальше — Он видеть не мог, потому как тромбон-лимон стал сурдиной в гигантской граммофонной трубе, куда с грохотом и провалился». Совершив головокружительное путешествие по всем ее извивам, тромбон-лимон совершенно избавился от сока и очутился в темной пещере, а может, это была и не пещера, потому что стенки ее, огромные, ребристые, и влажные, раздвинулись, словно грудная клетка кашалота, просвечивая между ребер темно-рубиновым. «Свет! Дайте свет! Света мало!» — послышался тяжкий и душераздирающий стон, за которым последовал долгий выдох. И что-то липкое закапало, а потом и вовсе потекло с потолка, заливая все вокруг кромешной мглой. Когда грак пришел в себя, посетителя и след простыл. Тромбон по-прежнему был в его руках, но вместо привычного звучания отозвался издевательским писком игрушечной гармоники. За окном, переговариваясь и посматривая в небо, толпой двигались люди. Грак тоже вышел на улицу и заметил, что черная клякса дирижабля стерлась без следа.